Глава девятая. Ирина. Наши дни. Приехала домой и ходила по комнатам, не в силах унять ярость. До сих пор трясло после общения с ним. Обращается со мной хуже, чем с прислугой. Злость и обида травили душу, словно медленный яд. После того разговора с Кириллом Артур действительно пропал. Он перестал приезжать в дом отца, общался с ним только на работе или на нейтральной территории. Он не могла бы ни в чем, ни в чем, ни в чем. Если видел меня с отцом, делал вид, что меня просто нет, не здоровался даже. Неприятно, но лучше никак, чем война. Однако расслабилась я зря. Однажды мне пришлось заехать в офис Кирилла. Я тоже старалась избегать встречи с сыном жениха, но не всегда получается так, как мы того хотим. Кабина лифта остановилась по дороге вверх, и в проёме открывшейся двери я увидела Артура. Мужчина окинул меня взглядом с головы до ног, поджал губы, но в лифт вошёл. Кнопки нажимать не стал, ему был нужен тот же этаж, что и мне. Лифт в полной тишине стал подниматься дальше. Он стоял довольно далеко, кабина просторная, но мне всё равно стало жарко. Разволновалась вдруг. А если он снова начнёт говорить мне гадости, я вовсе не готова. Он повернул голову и смотрел на меня, будто размышляя, стоит ли говорить то, что он хочет сказать, или всё же нет. "Успокоилась, да?" сказал он негромко, снова отвернувшись от меня. Обычный вопрос, но из уст Артура это звучало почти угрозой. Воздух вокруг нас накалился ещё больше. Мне кажется, что я никогда не ехала так долго в лифте, хотя на самом деле прошло не больше нескольких минут. А я бы не советовала расслабляться, только попробуй обмануть отца. Я тебя сам найду, поняла? Я не ответила, нервно разгладила юбку и пыталась успокоиться. Чего я ждала от него? Это же Артур. Кабина наконец приехала и остановилась, открывая двери. Выскочила первая, глотнув воздуха так, что лёгкие аж разрезало. Шла быстро, не оборачиваясь, чувствуя на себе взгляд холодных глаз. По иронии судьбы, нам ещё и в одну сторону с ним. Ведь кабинеты генерального директора и его зама рядом. Невольно у двери обернулась. Артур тоже смотрел на меня, задержавшись у своего кабинета. Взгляд его ничего доброго не выражал, и я снова нервно глотнула. Ну что я ему сделала, не понимаю. Я ведь не ссорила его с отцом. Он сделал это сам. Я его вообще не трогала. Он меня, в принципе, совершенно не волнует, если не трогает. Отвернулась и потянула ручку двери. Выдохнула, когда оказалась внутри кабинета Кирилла, будто эта дверь способна меня защитить от давящей энергетики его сына. На свадьбу Артур не пришёл, чего и следовало ожидать. Поздравлять отца с таким светлым днём он не собирался. Организовал себе командировку именно на эти дни, чтобы не попал в сплетни, будто Артур и Кирилл в ссоре. Не могла избавиться от чувства вины, как бы ни успокаивал меня Кирилл. Он говорил, что я ни в чём не виновата, просто Артур сложный человек, он всегда был таким. Даже отсус ним порой не просто, что уж говорить о других. В офисе его побаиваются сотрудники даже больше, чем генерального директора. Если Артур не в духе, летят головы. Секретарши у него постоянно меняются, потому что убегают в слезах, не выдерживая даже испытательного срока. Слушая мужа, даже порадовалась, что мне не придётся работать и общаться с таким вот тираном. Хотя девчонок искренне жаль. Это как над ними издеваться надо, чтобы в слезах убегали с перспективной работы. Страшно даже представлять. После внезапной смерти Кирилла я поняла, в каком сложном положении вдруг оказалась. Защиты у меня больше нет, как и денег. Артур тут же обрушился на меня мощной волной. Когда всё случилось, он был в командировке, узнав о трагедии, срочно вылетел, еле успел на похороны. Он не дал мне и дня, чтобы прийти в себя. На следующий день после похорон я обнаружила его у себя внизу в гостиной. Чуть не подпрыгнула, когда шла выпить воды. Долго плакала, не могла уснуть. Остаться вдруг одной после 2 лет брака мне было страшно. Кирилл значил для меня много. Спустилась с лестницы и увидела сидящего на диване мужчину. Мне было плевать, что выгляжу я не лучшим образом. Меня возмущало что он пришёл не спросив разрешения. Что ты здесь делаешь? Как ты вошёл? спросила я его, обойдя диван. Я думал, ты умнее. У меня есть ключи. Вообще-то это мой дом. Я замолчала на время. Какой же наглый. Даже если это и был когда-то его дом, уже давно здесь живём я и Кирилл со Светой. То есть жили. Предупреждать надо, это уже давно не только твой дом. Да что ты говоришь, уставился на меня Артур. Только мой. Сверху спустилась Света, таща за собой чемодан на колёсиках. Девочка тихо плакала. Артур, ну можно я останусь, пожалуйста. Я хочу жить сырой. Нет, отрезал мужчина, едва взглянув на ребёнка. Оставь чемодан, обувайся и иди в машину. Куда ты её забираешь? Нервно заломила я руки. Света снова заплакала и прижалась ко мне. Я обняла её, погладив по детской дрожащей от рыданий спине. У самой на глаза тут же набежали слёзы. Света будет жить со мной, я буду опекуном. Артур, попыталась я взять себя в руки. Я понимаю, что не имею прав на ребёнка, но может ты всё же подумаешь. Света в машину. Твёрдо скомандовал он. Я всё понимаю. Я ей не родня, просто мачеха. Я не удочерила ребёнка, и после смерти отца юридически ей никто. Самое логичное, что воспитывать официально девочку будет Артур. Но ведь есть ещё желание ребёнка. Ей тяжело лишиться матери, потом отца, а затем ещё и мачехи. Она привыкла ко мне. Со мной ей, может быть, проще будет пережить эту потерю. Артур, ну будь человеком. Забери её попозже, пусть придёт в себя. Мужчина помрачнел, злится. Он встал на ноги и строго посмотрел на девочку. Она сжалась под его взглядом и сильнее вцепилась в меня. Не на одну меня действуют так эти чёрные глаза. Тебя никто не спрашивает. Удостоил он меня внимания. Света, не заставляй меня повторять, мы уезжаем. С ним говорить сейчас бесполезно. Послушай, присела я на колени и заглянула в глаза девочке. Мы ведь не расстаёмся, я никуда не денусь. Мы увидимся, как только будет возможность. Слушайся брата. Теперь он главный мужчина для тебя. Езжай, милая, всё будет хорошо. Звони мне. Света обняла меня ещё раз и, пошатываясь, побрела в коридор. Обулась, надела куртку и вышла на улицу. Села в машину и стала ждать Артура. Мужчина обернулся на меня, и от его взгляда мне стало холодно. «Даже не думай, что я подпущу тебя к ней. Ты ведь убила, да?» Хотелось дать такую пощечину, чтобы аж рука заболела. Молча проглотила незаслуженное обвинение, бессмысленно говорит, что нет, не я, он не услышит. А если я буду с ним спорить, он точно не даст общаться со Светой, а нам обеим это нужно. Кирилла больше нет. И теперь он раздавит меня как таракана. И дом тоже освобождай, он не твой, ясно? Он взял чемодан Светы и вышел прочь. Очень хорошо. И идти мне некуда, ни к сестре же с детьми. Даже времени не дал найти себе квартиру.